Само судно второго поколения, но не в плохом состоянии, еще долго полетают. На борту лечебная капсула третьего поколения. Если у работников нет нужной медицинской базы, выдам им боевую медицину третьего уровня. В нее входят знания, как управлять капсулой. Стандартный социальный пакет. Оплата повышенная в связи с работой на фронтире. Будут премии. Опытные пилоты и техники мне особо не требуются. Пойдут и новички, что только сдали экзамен. Стандартный контракт на год, с возможностью продления. Оплата работы не по долям, а жестко прописана зарплата. Оплата капитана, он же пилот, 10 тысяч. Если имеет специальность техника, плюс еще 5. Если техника отдельно, у него 9 тысяч зарплата. Ну, как-то так. «Приятно слышать, что вы готовы взять новичков. Обычно работодатели требуют опытных специалистов. Так и зарплата чуть выше среднего уровня. Для новичков нормально, а спецы потребуют больше. Да, и работать на судне второго поколения мало кто из них согласится. Цену себя не знают. Да, полоработник ко мне тоже не важен. И чтобы успокоить, с подчиненными, я не сплю. Принципы такие». — Хорошо. Ваш контакт у нас есть. Как подарем нужных специалистов, вышлем вам их резюме. — Буду ждать. Время уже вечернее, так что, поужинов и посмотрев фильм, комедия была с погонями и стрельбой. И только решил уснуть, пришел файл с рекрутами. Я сбросил его на комп рабочего стола моего кабинета. На вирус уже проверил, что и, активировав, стал изучать, кого мне предлагают. 339 человек. Все молодые, 18 лет в основном, но были и 19. Ну да, время на изучение баз тоже нужно. 121 парень и 218 девушек. Все сдали экзамены по специальности, или в этом месяце, или в прошлом, и находятся в поиске работодателя». Я говорил про большую конкуренцию. Специалист рекрутского агентства слишком буквально приняла мои слова. Тут все новички. Но меня это особо не беспокоило. Опыт уже был, справлюсь. Да как по мне, и проще с ними. К сожалению, специалиста с двумя специальностями в наличии не было. Это с Крис мне повезло. Придется двоих брать. Тут я обнаружил знакомое лицо. «Не понял. А ты откуда тут взялась?» — удивился я. На меня смотрела Крис. Я даже глазам поначалу не поверил и правильно сделал. Это была другая девушка, Дэн Олик. Причем, изучив ее резюме, понял. Нужно брать. Дело в том, что большинство соискателей — пилоты, а техника требуемого мне уровня, чтобы базы по технике шестого поколения были всего трое — Два парня как-то мне не понравились, чуечка подала сигнал, а к Олик моей эмпатии претензий не имела. Изучив ее данные, даже характер был отмечен, я отправил той вызов, что хочу лично пообщаться. В резюме было указано, что можно вызвать ее в любое время. Ответила через полминуты, судя по растрепанному и сонному виду, все же разбудил. «Извините, что разбудил. Меня зовут Ген Буров. Мусорщик, я ищу техника, и вы меня заинтересовали. Я получил ваше резюме через рекрутское агентство цветы жизни. Мне на малый буксир нужен специалист по малым и средним кораблям. Похоже, вы мне подходите, но вот желаю познакомиться лично, хотя и дистанционно». Дальше я задавал вопросы, и та отвечала спокойно, Вполне уверенно. Оказалось, она сдала экзамен еще три месяца назад и до сих пор в поиске. В доке не сунешься, там десяток в очереди. А на судно или корабль, поди еще, попади. В армию не желала, у нее отец был военным, погиб. А в пособии им отказали, нашли дыру в законе. «Хорошо, вы мне подходите, беру. Зарплата 9 тысяч, чистая, плюс премии». «Зависит от рейда, удачный или нет. На борту буксира есть капсула, пусть третье поколение, но рабочая. Вам предстоит ей управлять. Базу я выдам. В остальном стандартно. Сейчас с вами свяжется мой адвокат, он и будет вести все юридические вопросы». «Хорошо. Скажите, а что со страховкой?» Тут я улыбнулся и пояснил. «Мы мусорщики. Нас не страхуют». Это правило ввели еще лет сто назад. Слишком большие потери от выплат. Вот и включили этот пункт. Мы обговорили пункты в контракте. И дальше дежурный юрист адвокатской конторы. Мой специалист был недоступен. Помог решить вопрос. Я отправил ДН 4.500 кредитов. Это аванс в половину зарплаты, как только она подписала контракт. После этого девушка в течение суток должна прибыть на борт опоссума, ну и принять жука по своей части. Кстати, Дэн, похватчик Крис, выяснила, что ей будет выдано из инструментов и оснащения. Мы более подробно обговорили этот вопрос. В общем, я ей выдам, как работодатель, технический комбес, спасательный скафандр, игольник, планшет техника, технический тестер, Малый инструментарий, скафандр, техника. Все это не ниже четвертого поколения. И она знала, что дроид у нее будет один. Хоть и универсал, да еще третьего поколения. Правда, он ее вполне устроил. Даже наличный ресурс выяснила. Контракт подписан. Все. Олик мой работник. Я же прикинул дальше изучать специалистов или пойти отдыхать. Время полночь. И все же решил продолжить. Завтра с утра в тренажер, а вечером Дэн прибудет. Десяти минут мне хватило, чтобы найти будущего капитана и пилота. Это снова оказалась девушка. Она устраивала меня по выученным базам. Да, и характер твердый, для командования вполне подходит. Ее умение, пилот малого корабля, нужны базы в четвертом уровне, Имеет специальность погонщика, то есть с боевым дроидом вполне управится. И ей отправил вызов. Звали девушку Мила Орс. Вот она ответила сразу. Видно, что не спала. Да и, судя по обстановке за спиной, она не у себя, а где-то в коридорах станции. Общалась со мной через планшет. В этот раз мне досталась брюнетка. Острое лицо со вполне уверенным взглядом. Мы общались предметно и подписали контракт. Орс тоже была согласна на выдвинутые мной условия. Жду ее также завтра вечером и перевел аванс в тысяч. Кстати, со стороны Милы тоже адвокат сопровождал. Подписание контракта. Были изменены некоторые пункты и все подписаны. Также обговорили о сощении. Да, и что за судно и достанется. То, что есть боевик... Та в курсе. оснащение такое. Комбез десантика с интегрированным бронежилетом, свадьбственный скафандр, игольник, планшет пилота и планшет офицера тактика. На этом все. Остальное все свое. Ну и закупать оснащение для судна и топлива, это также все на мне. Девчонки чисто на зарплате. Вот после этого я и отправился спать». С утра рванул на орбитальный терминал и пережил 10 часов ада. Надо ставить боевой имплантат и закачивать базу пятого уровня, но все времени нет. Изучу все, что уже закачано на сети, и буду доучивать инженерной базы. Вот дальше будет видно. Так что сейчас мне без наемных работников никуда. Я дошел от тренажера, фантомные боли по всему телу долго преследовали, Постепенно исчезая, первым делом отправился по магазинам. Закупил оснащение для экипажа Жука, все, что обговорили. Технику взял и базу знаний, боевая медицина третьего уровня. Также взял 20 спасательных скафандров, 5 на Жука, остальное на Апоссума. Купил 5 малых контейнеров для пищевых картриджей той марки, что мы привыкли. Лечебную капсулу. Пятого поколения, со станиной, оснащением, малым контейнером, медкартриджей и медицинским планшетом для управления. Последняя покупка на сегодня — это малый погрузчик. А то без него дроидам приходится этой работой заниматься. А это не их дело. Все, Набор борт Апоссума хотя бы для начала, а то медкубрик пуст. Тройной боекомплект, ракет для обоих буксиров — Позже тоже доставят на него. Ракет запаса совсем нет, только то, что в пусковых. У Жука есть запас, но не сказать, что большой. Этими покупками обнулил счет, так еще и часть НЗ потратил. Ну, от тех 50 тысяч на чипе только две трети осталось. Подумав, и их использовал. Приобрел для Крис и Ден по скафандру техника. Вполне хватило с расходниками. Часть покупок со мной летели на грузовом челноке. Другие курьером доставят. Я дистанционно дал доступ на борт. Шаттл влетел в трюм. Створки открылись. Инженерный дроид быстро его разгрузил. Едва он вылетел, как грузовой бот, прибыл с оставшимися покупками и занял его место. И снова пошла разгрузка. Когда робот улетел, я закрыл ворота, снова поставив судно под охрану, и стал разбираться с покупками. Первым делом проверил новенький погрузчик пятого поколения. Запустил и отправился в рубку. Там приписал его к управляющему и а его перезапустил, чтобы приписка утвердилась. Ну и поставил задачу, куда направить покупки. Жук, в принципе, оснащен полностью. Хватит на два рейса, да и топливо в баке две трети, так что Большинство отправилось на склады Апоссума. Ну, кроме пяти спасательных скафандров, они изначально на старый буксир. Я успел закончить с покупками и разбирался с компом до погрузчика Планировал третий компьютером скафандров-техников почистить от закладок, когда пришел вызов, и почти сразу второй. Два челнока приближались с будущей командой Жука. Я им дал к первой шлюзовой, мне тут ближе идти. Сначала дым прошла на борт с двумя баулами личных вещей. Потом второй челнок произвел стыковку. Тут и Мила, пройдя шлюзование, вышла к нам в холл. «Ты?» — разъяренно зашипели они друг на друга, явно опознав. И я понял, не сработаются. Драться не стали, но и общаться не желали категорически». «В ваших резюме этого не было», — пробормотал я, получив от обеих возмущенный фырк. «Пришлось переиграть. Дэн теперь старший техник на борту поссума. С Крис эту должность пришлось снять. Теперь она будет старпомом и старшим пилотом, в деньгах не потеряет. Ну, за техника на подхвате будет надбавку получать». «Олик я прописал в главном судовом эскине буксира» как старшего техника. Выдал каюту нужного ранга, и пока та осваивалась и обживалась, поработал с Милой. Снаряжение выдам завтра, сейчас вечер, пусть отдыхает. Прописал ее капитаном и пилотом на борту Жука, передал вторичные коды к боевому дроиду. В принципе, все. Она теперь капитан, выбрала каюту, как раз мою бывшую. В ней рабочий стол имелся, Получила все, что причитается по должности. Оружие, комбез, планшет ну и остальное. Пока тоже отдыхала. А завтра с утра получит первое задание. Поработает в системе. Тут много что доставить нужно. Средние и большие контейнеры. Вот и будет таскать, нарабатывая необходимый опыт. Пока на фронтир не уйдем. Базой будет трюм опоссума. А техник ей нужен. Договорился, что совместно будем выбирать, но завтра. Так что усталый, направился к себе отдыхать. Что завтрашний день принесет? М -м -м, а ведь нужен специалист по счетам. Это на малом буксире можно было обойтись. Но у нас мощный защитный экран, и нужен спец для него. Дай, полноценный медик не помешат, раз уж медбокс до да полного буду оснащать. Это пока тот минимум, что нужен. А артиллерист? В рубке пять пультов, столько же постов. Пульт капитана, пульты пилота, оператора защиты, артиллериста и сезиста-навигатора. Он же может быть вторым артиллеристом. Стоит подумать... Утром, пока Мила завтракала у себя, я сначала решил вопрос с Дэн. Выдал ей все по работе, что причитается, кроме скафандра техника. Объяснил, что он есть в наличии, но подживурит, как и дроид-погрузчик. Но тоже в ее ведении. Поставил задачу провести полный осмотр всего судна, наметить план обслуживания и ремонтных работ, ну и установить медкапсулу в медкубрике. Та все еще в трюме находилась. С медоборудованием спешить не нужно. Как получит погрузчика, так и займется. Она приступила к работе, у нее ее много. Я встретил Милу. Девчата явно не желали пересекаться никоим образом. Мы стали изучать техников, что мне выдали в прошлый раз. Плюс этой ночью пришел еще один небольшой список. Всего пять техников, двое из прошлого списка тоже есть. «Вроде это-то — указала Орс на парнишку приятной наружности. «Я изучил его данные. Вроде действительно ничего. И отторжение у внутреннего я не вызывает». «Да вроде тоже». — Вызываем. Парень ответил, но, к сожалению, час назад он подписал контракт на круизный лайнер. Вот это ему, считай, повезло. Туда только по большому блату можно попасть. Ну что, эти два типа мне не нравятся. Чувствую проблему от них. Осталась только эта девочка 18 лет. Профессиональная сеть техника пятого поколения. Неплохой уровень бас. Техника по малым и средним кораблям по шестой уровень. Изучила их за полгода, что с ее уровнем интеллекта 142 единицы неудивительно. Дополнительной профессии нет, но знают три боевых базы третьей ступени, с оружием знакома. Может, подождем, еще резюме пришлют. А чем она тебе не нравится? Полом. У меня нормальные ориентации, а долговоздержание вредит спокойствию в команде. Предпочту подчиненного не своего пола. Да, удивила. Капитан, вам любой медик скажет, как лучше снимать напряжение, и, и секс это то, что нужно, и ничего еще лучше не придумали. Наспаривать такое авторитетное мнение не буду. Но я не собираюсь напирать команду на апостол, а так как жу, по факту будет работать парой своим средним буксиром, то ты часто будешь на борту. Будут мужчины, вот и крути с ними любовь. Если не получится, что ж, взвалю на себя такую обязанность. Хм, договорились? Я отправил вызов Дэйре Гиссон. Та ответила сразу, была не занята, и мы пообщались. Сначала я, потом и Мила. Девушка ее все же устроила. Обговорили подробности контракта. Она попросила изменить пару пунктов, и контракт был подписан. Мой адвокат сопровождал скрепление документа и был на связи. Дели в качестве аванса достались последние деньги своего чипа. Там оставалось три с половиной тысячи. Их и отправил. Все. Я окончательно на Мили. Капитан получил задание поработать в системе. Заодно освоит буксир и подхватит Олик на ее станции. Сами там состыкуются. Связь на служебном планшете я Орса платил. Теперь она может брать заказы на доставку грузов по системе. Так что вскоре буксир очень осторожно покинул трюм опоссума и направился на первое задание. С одной стороны, системы на другую требовалось доставить большой контейнер. Полторы тысячи кредитов за доставку. Добавка за срочность. Я же направился в техмастерскую. К черту погрузчика и скафандра техников. Деньги нужны. Так что продолжил реанимировать гипердвигатели. И к вечеру один был готов. Плюс шесть скорбельных блоков. Все это я выставил на продажу, и как только курьер через два часа их забрал, получил на руки 172 тысячи, точнее, на счет. Налог уже снялся, я тут же оплатил доставку технического, судового комплекса дроидов, который Крис выбрала, а также такой же комплекс снаряжения и оснащение техника, как у ДН для Деры. И, кстати, девушка уже была на борту Жука». Мила ее забрала со станции. Уже доставили комплекс, выгрузили в трюм. Олик начала его принимать. Я же убрал покупки на склад. Кстати, заказал комбинезоны, игольники и планшеты. Пять технических комбезов взял. Пять пилотских, пять десантных, три для медика и три администратора. Так как уже вечер был, времени мало осталось, дождался возвращения малого буксира». Лично познакомился с Гисон, выдав ей оснащение, прописал ее в компе судна, и теперь технический дроид на борту ей подчинялся. Все, что нужно, выдал, кроме технического скафандра, позже получит. Объяснил это тем, что тот на обслуживании. Кстати, Орс за день заработала 2200 кредитов. А неплохо. На борту уже ночь была... Так что отправился отдыхать. А с утра продолжили. Буксирчик снова работал по системе. У меня после всех покупок осталось 17 тысяч. Я перекинул 15 из них на чип и отдал Дэн вместе с планшетом, на котором был встроен банковский терминал, чтобы закупала по карьям комплекты для восстановления систем судна. Проблем она нашла множество и пятнадцатью тысячами их не решить. Но начало положено, а деньги еще будут. Девушка, осваиваясь со стадом дроидов, установила сначала капсулу, все проверила и начала делать покупки, постепенно восстанавливая внутренние отсеки. Например, обнаружив, как выдавила фальш-панель, снять ее, чтобы понять, почему ее согнуло, может, изнутри что давить, поправить. Если сама накладка бракована, заменить, уложить кабеля, чтобы не сисали. Работы много, она за прошлый день нашла ее для себя изрядно, составляя план по восстановлению на несколько дней вперед. Я же продолжал работать над восстановлением, чтобы быстрее заработать деньги. Правда, время есть, пока еще Крис выучится» даже подумываю уже действующего пилота с нужной меткой нанять, но пока не тороплюсь. Работая в техмастерской, восстановил два блока из оборудования корабельной защиты. Цена на них должна быть хорошей. Судя по тому, сколько они стоят в торговой сети, еще три блока и закончу. Изредка, проверяя видением все вокруг, вдруг обнаружил незнакомый объект — что активно двигался по техническому колодцу. Быстро связавшись с главным Искином, уточнил местоположение всех дроидов. Моих там не было. Диверсант, похоже, дроид восьмого поколения. Вот, наконец, снова ИСБ дало о себе знать. Я вышел из мастерской и быстро направился к коридору, где было ближе всего к техническим коммуникациям, в которых был чужой робот. Присев как будто поправляю ботинок, быстро силовой ковкой перерезал шины питания на боте, обесочив его. Дальше вскрыл технический люк и, забравшись в шахту, с некоторым трудом из-за тесноты смог ухватиться за один из шаров-манипуляторов и его наружу. Дальше все закрыл и бегом в техмастерскую, где поставил диверсанта на взлом, после чего стал оббегать все судно изучав все закулки видением. «От моего взора не скрошься!» хм, «А фигурка у Дэн даже лучше, чем у Крис, и грудь больше!» Нашел второго диверсанта. Он взламывал моего управляющего из кино, который ничего не подозревал. Вырубил тем же способом и отнес в мастерскую. Также запустил хакинг. Планшет указал время, за которое это произойдет. — Неделя! — завернул оба диверсанта в материю контрабандистов и убрал в запирающийся ящик стола. Олик время от времени по делам заскакивала в мастерскую, лучше, чтобы она их не видела. — А кому продать дроидов, я знаю. Снова посещу ту станцию вольников. К обеду я восстановил все блоки, протестировал и выставил на продажу. Так как комплектующие были крейсера 7 класса, шестое поколение запросил за них 150 тысяч. Дорогим оборудованием интересовались, но купили только через 2 часа, да и то после долгого торга. Я их и так продавал на 10% и меньше рыночной цены. Но покупатель смог сбить еще 12 тысяч кредитов. Прибыл лично забрать. Проверил, оплатил. И отбыл. Ну и налог сразу. Зато хоть деньги на счету есть. Перевел на ЧипДН 50 тысяч. Пусть и дальше делает из нашего буксира конфетку. Сам я уже занимался компом погрузчика. Прерывался только раз. Встретить покупателя и передать товар. Ну и, закончив, часов пять по корабельному времени, протестировал и передал под командование Олик. Пока она... Бинала-погрузчик в трюм прервался, посетил кают-компанию, пополничал лёгким салатиком и соком. Потом у себя в каюте снова вызвал менеджера рекрутского агентства. Ответила та же девушка. Видимо, специально на неё переключили. «Доброго дня. Я снова к вам. Двух специалистов нашёл. Спасибо за помощь. Контракты уже заключены. Теперь мне нужны ещё два специалиста». На средний буксир пятого поколения. Нужен медик с не меньшей, чем четвертым уровнем бас. да врача я не замахиваюсь. И щитовик. Причем на оборудование шестого поколения. Даже если новичок, он все равно должен иметь высокий уровень бас. Мы постараемся подобрать вам нужных специалистов. И не торопитесь отказываться от врачей. Им тоже не хватает работы. Хорошо. Их личные дела я тоже жду. На этом мы разъединились. Кстати, за помощь в подборе работников я выплачивал за каждого по пять тысяч кредитов. Это разовая оплата. Десять тысяч агентству уже ушло. Мне это подтвердили. Я вернулся в техмастерскую и взял на восстановление очередной блок. За последний гипердвигатель пока решил не браться. Это на несколько дней работы. Вот так и реконструировал до самого вечера, с перерывом на ужин. Мне пришли два файла из агентства, но пока было не до того. Закончил с тремя единицами корабельного оборудования. Первый — это присоединительная установка замкнутого цикла. Вещь нужная, стоимость где-то в районе десяти тысяч. Я сразу выставил ее на продажу. И плюс два визора, один большой. Дэн в кают-компании его установила, второй поменьше ушел в ее каюту. С себя начала. У меня таких агрегатов на восстановление, из два десятка, так что хватит все жилища на корабле оснастить. Водной установкой заинтересовались, заберут сами, но только завтра утром. Видимо, по одному времени живем. У меня время установлено по столице планеты Зерра, да и у многих так. У себя в каюте я стал просматривать список соискателей. Начал с основной специальности. Щитовиков всего два. Как так? Причем новички и обе девушки. В одной сеть четвертого поколения, хотя базы четвертого уровня и как раз по шестую ступень. То есть своими щитами она справится. А вот другая, бывшая военная, сетка пятого поколения, «Офицер-тактик, усиленная имплантатом на интеллект 50+, и имплантатом усиления на восприятие, и все четыре базы пятого уровня выучены до конца. То есть училась она именно на щитовика, и все заточено под это. Других баз нет, только эти четыре. Странно. Полтора месяца ищет работу». «Может, сама отказываться? Красотка еще та. Подумав, я ее вызвал. Ответила не сразу, видать, занята была. Больше минуты ждать пришлось, но все же ответила. Звали ее Анна Газ. Это была брюнетка, красотка испанского типа. Чем-то на мою жену из прошлой жизни похожа. Девушка Вамп. Мой типаж. «Доброго вечера». «Меня зовут Ген Буров. Я мусорщик. Работаю на фронтире, и мне нужен щитовик. Судно у меня пятого поколения. Щиты довольно мощные. Доли нет, только зарплата. Ваша 12 тысяч. После каждого рейса премия в 3 тысячи, даже если ничего не было. Если будет работа для вас, премия в случае удачного боестолкновения в размере зарплаты, а то и двух, в зависимости от ситуации». Стандартный социальный пакет, снаряжение, одноместная офицерская каюта. Контракт пока на год. Мало ли, не сработаемся. Меня беспокоит внимание мужчин. Как ни странно, при наборе в нашу команду почему-то подходят девушки. Я на борту пока, единственный мужчина. Могу внести в контракт пункт о домогательствах. Тем более принципиально с подчиненными не сплю. Тут можете быть спокойны. Тогда я согласна. Мы с полчаса поработали над контрактом. Адвокат помогал и подписали. Пять тысяч ушло агентству, шесть на аванс Анне. Она прибудет завтра утром. Я же стал изучать файл уже с врачами и медиками. И вот тут выбор оказался неожиданно большим. «Семь тысяч человек. Одних врачей — около полутора тысяч. Да, профессия довольно популярная, вот только рабочих места всех не хватает. С такой медициной неудивительно. Долго живут. Раз есть возможность сразу взять полноценного врача, то нужно его и брать. Изучал разные личные дела около часа, пока не отправился спать. Пока отложил восемь дел в сторону». Двух мужчин и шесть девушек. Все без опыта, неплохо прокачаны. С утра приму решение. Да и не до конца я изучил файл. Тут на несколько дней работы. Все. В душе спать. Капсулой пока не пользовался. Там нужные блоки не убраны. Настучат, что я учу. Решено, буду работать таким образом. До обеда чистка компов. Тут и скафандры, и компы разные, от капсулы до технического комплекса. Надолго мне работы, а после обеда восстановление с помощью пси-силы. Утром мы с Дэн завтракали за одним столиком. Но я даже во время еды продолжал изучать разные личные дела соискателей работы. Кстати, жука не было. Выполняя очередной заказ, буксир оказался на другой стороне системы. Там команда и заночевала на одной из парковок. Оплата за их работу потихоньку шла. Я лишь дважды сам платил. За топливо полный баки залили. И оплата парковки на 10 часов. Что по подбору врача, то из трех мне понравилось только одно личное дело. И тоже девушка. 19 лет. Специализированная сеть врача пятого поколения. Имплантат усилительный интеллект 50+. Базовый интеллект. 122. Слабый псион Е-уровня. Пять медицинских баз пятого уровня для техники по шестое поколение и плюс три базы четвертого уровня. Девушка была специализированным врачом третьей категории, самая низшая ступень и техником по медицинскому оборудованию. Опыта нет. В поисках работы полтора месяца. После завтрака я вернулся в свою каюту и отправил той вызов. Разбудил, судя по виду. Ничего. Зато пообщались предметно. Звали ту Роза Касс. Доброго утра. Меня зовут Ген Буров. И я мусорщик. У меня буксир пятого поколения, среднего класса. В нем есть медбокс на 6 капсул. Но пока в наличии одна, лечебная пятого поколения. Хочу вас нанять. Комплектацию для лечебного пункта сами будете подбирать. Я только оплачиваю. Возможно, оборудование будет шестого поколения. Найдем на кладбище. В остальном чисто зарплата, нет доли. Социальный пакет стандартный, еще до места офицерская каюта. По зарплате 11 тысяч как врачу. 3 тысячи как технику плюс премии после каждого возвращения. Минимально 3 тысячи. — Да, у меня есть второе судно, «Малый буксир». Там стоит капсула третьего поколения, лечебная. Ее обслуживание тоже будет на вас. Да, и стоит составить личные карты на обучение для членов команды. Как и Дэн, мой будущий врач не заинтересовался возможными приставаниями. Ее это явно не пугало. Хотя о своих принципах я предупредил. — Блин, горем собирается. — Кстати, в этот раз рыжая красотка с грудью не меньше, чем четвертого размера. Но ну, она же врач, может, сама сделала. Адвокат помог заключить контракт. Дальше 5.500 тысяч аванса ушли врачу и пять в агентство. После этого она сообщила, что прибудет через пять часов, закончив свои дела. Кстати, у нее с десяток предложений работы была но в основном на фронтире, что пугало моего врача. Пока она, наконец, не отчаялась ждать и не согласилась на мое предложение, тем более неплохая зарплата для новичка. Повезло мне. Мы разъединились, и я пошел встречать Анну. Она как раз подлетала и скинула мне сообщение. Встретил у первой шлюзовой. Далее познакомился с Дэн. Та отвлеклась от работы... Устроил в каюте, как раз она и числится за специалистом по защите. После этого выдал комбинезон. Девушка выбрала пилотский. Спасательный скафандр, офицерский игольник, пилотский планшет и прописал в управляющем искине, оставив в рубке. Пока щитовик осваивался на рабочем месте, я уже устно пояснил, что тут за оборудование, поразив ее мощностью щитов. И отправился работать. Чистил комп одного из скафов техника для Дэн. Для Дэры сделай чуть позже. Не все сразу. Закончил перед обедом, передав скафандр своему старшему технику. После обеда встретил Розу. Также заселил ее. Каюта врача была ближней к ветбоксу. Там она и начала обустраиваться. Оставил Комбез медика, спасательный скафандр. «Офицерский игольник и медицинский планшет». Прописал в управляющем Нискине в список команды, внес как врача. Ну и показал медбокс, поставив задачу убрать оборудование связи, а с компом я сам, как неплохой программист, чуть позже поработаю. «Медик сразу меня, Дэн и Анну, прогнала через карту, проведя диагностику». Это, конечно, неполноценное исследование, но медкарты на каждого составила. Даже нашла проблемы, которые стоит убрать. Ну и пока начала составлять списки, чего не хватает, чтобы закупить, пока мы в системе. Но я занялся восстановлением. Лечиться будем в полете в первом рейсе, пока не до этого. До вечера реконструировал шесть блоков, выбирал, что подороже, выставив на продажу. Так что неудивительно, что купили быстро, и по сумме набралось до 47 тысяч. Я заказы врача. У Дэн пока еще средства на чипе есть. На счету 80 тысяч оставалось, несмотря на последние траты. Оставшееся время до того, как лечь в капсулу, Роза готовила максимальный разгон, чтобы ускорить изучение пси-базы. Я работал с последним длинным цилиндром, гипердвигателя. Можно сказать, расчистил место повреждения и подготовил все к восстановлению. Кстати, интересно, когда Дэн поймет, что тут что-то не так? Она не дура, быстро разберется, как мусор превращается в рабочее оборудование. Однако не зря я со всех работников взял подписку о неразглашении с жесткими санкциями. Следующие шесть дней, пока Крис не покинула капсулу, прошли в той же суете. До обеда чистил разные компы, все скафандры и капсулы. Сейчас занимаюсь техническим комплексом. С управляющим уже закончил, как и с тремя рабочими компами дроидов, с остальными вожусь по очереди. После обеда восстановлением занимаюсь. Дэн меня все же спалило». Вот и объяснил ситуацию. А той так и пахнула завистью. Тоже так хотела. Оценила преимущества. Сама она слабый псион D1. В принципе, договорились, что будет молчать. Да, и в контракте есть пункт о неразглашении. Восстановил не так и много оборудования, включая гипердвигатель. Но заработать 362 тысячи смог. Ну, минус налог убрали. Что я могу сказать про эти шесть суток? Всю ночь учился. Добавлю, что четыре дня назад купил специализированную, обучающую капсулу. В ней действительно изучение быстрее идет. Пятое поколение. Роза сама выбирала. Ну и брала все, чтобы это не стучало. А я с компом поработал. Даже медик не знает, какое у меня обучение. После каждого раза подтираю информацию. Также я заимел привычку каждое утро входить судно, и не зря. Три дня назад вдруг засек очередного диверсанта, поймал, поискал и еще двух нашел. Потом дважды частым гребнем прошелся, но больше нет. Этих тоже на взлом поставил. Пришлось докупить пять планшетов офицеров-тактиков, они более мощные. Три поставил на хакинг, два в запасе. «Ловись, рыбка!» Появиться они могли только с жуком. В ту ночь мило у нас ночевала. Я проверил, малый буксир. Диверсантов нет, но управляющий комп взломан. Почистил и убрал закладки. Жду, когда первые шпионы взломаются. Несколько часов осталось. Не скажу, что ситуация меня напрягает. Государств много. Если что, сменю гражданство. Или на вольную станцию уйду. Пять миллионов у меня уже счета есть. Продам дроидов по ляму, будет заначка. А пока пусть еще диверсантов засылают. Я только порадуюсь. В общем, вот такие дела у нас происходили. Кстати, работать придется немало. У меня только на зарплату будет каждый месяц уходить больше ста тысяч. А ведь еще премии. Я же работая и строя планы. Понял одно. Артиллерист очень нужен. Крис, пилот, в боевом маневрировании ей отвлекаться нельзя. Анна, щитовик, тоже нельзя отвлекаться. Вообще, мусорщики стараются иметь несколько специальностей. У меня молодежь, они еще не заработали, чтобы стать разносторонними специалистами. Так что у меня два выхода. Нанимать специалиста или самомучиться. Я и принял решение. Итак, есть в учебе, новый специалист пока не подтяну. Поэтому, связавшись с агентством, той же девушке-менеджеру описал, кто мне нужен. Уже через час пришел файл с семнадцатью специалистами. Меня заинтересовал один парень, как и я, голубоглазый блондин. У него была военная сетка пятого поколения, два усиливающих имплантата, один на интеллект 50+, другой на восприятие, для артиллериста помощь существенная. Также он знал шесть баз корабельного артиллериста. Правда, это все запасы сведений, что у него были. Ну, кроме юриста, в третьем уровне. А были у него стрелок и упреждения орудий. В пятом уровне. Управление пусковыми установками ракет. Ракеты среднего класса. Управление орудиями среднего и главного калибра. И орудия среднего и главного калибра в четвертом. Тоже новичок два месяца ищет работу. Связался с ним, пообщались. Вроде неплох, по крайней мере, вещил, к нему нейтрально относился. Дальше обговорили контракт. Сам парень, его звали Арни Лорак, явно сомневался, браться за эту работу или нет, но все же согласился. Он в поиске был уже три месяца. Был у него один фракт на две недели, но это не годичный контракт, как у меня, а именно временная подработка. Контракт мы подписали в сопровождении моего адвоката, после чего пять тысяч аванса ушло артиллеристу. У него зарплата 10 тысяч, премия отдельно. В Самарне прибудет через три часа, он где-то рядом. Я приготовил ему спасательный скафандр. Десантный комбинезон, игольник и планшет офицера тактика. Вполне хватит. Остальное свое должно быть. А тут и Крис вышла на связь. Сообщила, что полчаса, как из капсулы. В минимуме базы подняты. Сдать на сертификат уже может. Сегодня велел ей отдыхать. Завтра с утра проэкзаменуемся. Я уже забронировал ей место и оплатил. Ввел в курс дела что команда у нас разрослась, скинул данные по команде и кто какие занимает штатные должности. Она удивилась, как прошли эти десять дней, но приняла к сведению и покивала, осмысливая информацию, на этом разъединились. Я ушел в техмастерскую, занимаясь до обеда компами двух дроидов из технического комплекса. Лишь раз прервался, когда Арни встречал, прописал в искине и заселил в каюте, выдав вещевое удовольствие как штатному артиллеристу. Парень познакомился с командой, удивившись, что попал в цветник, явно заподозрив, что я собираю горе. Объяснил, что это не так, сообщив о своих принципах и что ему, если что, отдуваться за обоих. Но если пожалуется на него, выкину в открытый космос, без скафандра, Мне проблем здесь не нужно. Вроде осознал. После обеда я занялся восстановлением двадцати двух визоров. Кстати, с компами обоих дроидов закончил, передав их ДН, забрав двух следующих. Они пока стоят отключенные, ожидают своей очереди. За них завтра с утра примусь. Я за пару часов восстановил три визора, а раньше на один у меня. Часов восемь уходило». Опыт растет. Именно в этот момент мне на почту пришло письмо от действующего сотрудника ИСБ. Причем я его опознал. Это он меня допрашивал после взрыва тяжелого крейсера. Уже подлетал на служебном челноке. Попросил о встрече. Передав визоры для установки Дэн, она имя с начаткой команды, я отправился встречать незваного гостя. Я думал, раньше сподобятся, а тут все ждали чего-то. Хотя, понятно, отклик работы своих диверсантов не дождались и занервничали. Вот первая ласточка появилась. Если с ним не договоримся, буксир возьмут штурмом. Кстати, и СВ в курсе, что я видящий, но не знает всей правды. То, что могу видеть сквозь предметы, это известно. Но есть мнение что через некоторые материалы видящие смотреть не могут. Все корпуса дроидов были обработаны одним из таких веществ. Специальные роботы были против моей способности. Я встретил агента в холле у шлюзовой, коротко поприветствовал, и мы прогулялись до моей каюты, устроившись в кабинете на диване за столиком. Достав из шкафа бутылку вина, их у меня немного, обычно для костей держу, раздалил по бокалам, предложив легкие закуски и внимательно посмотрел на офицера. Тот майор, насколько я в курсе, мол, чего пришел? — Я думаю, ты знаешь, какова причина моего тут появления. Никогда догадливостью не отличался. Скажите прямо, что вам нужно? — Дроиды, что у тебя оказались? — с чего это? Все, что на борту моего буксира принадлежит мне. Если у тебя на борту найдут ботов-диверсантов, это двадцать лет каторги. Ищите. Все, что найдете, противозаконного, все ваше. Только учтите, я сюда целую толпу адвокатов пригоню, чтобы без них никакого обыска не было. Тебя лучше вернуть этих роботов. А с чего это? У меня уже есть покупатель. Я больше скажу. Те деньги, что за них получу, уже потрачены, так что можете гулять. Вы делаете вид, что никого ко мне не отправляли, а я не подниму шум в прессе, о вторжении в личную жизнь. Не сообщу, что вы легко можете дистанционно войти в нейросеть любого и скачать память, а владелец ничего не будет узнать, и любой эскин будет подчиняться вам, а не владельцам. Об этом многие подозревают, но с доказательствами. Вам такой шум нужен? Нет. Вот и отстаньте от меня. Знаете же, как я к вашей службе отношусь. Переносить неприятие с прошлой жизни в новую из-за того, что вас подставили, не совсем правильно. Не будем об этом. Вернемся к разговору о дроидах. Без них вы не уйдете, это понятно. Ваши условия для возвращения... — Я надеялся услышать условия от вас, — хмыкнул офицер. — Не трогайте меня и моих людей. Вообще забудьте о моем существовании. И без подстав больше. То, что это вы слили информацию о том, где я спрятал корпуса, уверен на сто процентов. — Вы уже за это отомстили, в полной мере. Шесть сотрудников были переведены с понижением. Один арестован. Арестован не значит наказан. Договорились. Договорились. И вы мне ничего не скажете? А что я вам должен сказать? А я вашем человеке, Арни Лораке. Сеть восьмого поколения хотя выдают что пятое. боевые имплантаты, упакован по полной, но вы не могли их увидеть. Видящему недоступно увидеть чипы и сеть, покрытые специальным материалом. А медицинский сканер на что? Ни сканер, ни капсула диагноз не помогут. Они покажут то, что есть в личном деле. На этом мне сказать пока нечего. Не проверял. А полный комплект имплантатов увидел именно взором. Причем я не сразу это обнаружил. Только через несколько часов, когда Арни уже освоился, и черт его знает, что он на борту выпустил. У ИСБ... В закромах разной мини-гадости хватает. Просто очень мощный и доработанный сканер. Я вызвал Арни и сообщил, что он наштрафован за нарушение контракта, может забирать вещи и выметаться. Парень мельком глянул на майора, тот молча кивнул и удалился. На Сден присмотрит за ним. Я им велел. Сам сопроводил офицера до шлюзовой, Попросив подождать, исходил в техмастерскую. Там за пару минут вернул дроидам прежний вид и, убрав пластиковый кофр, отнес майору. Тот очень сильно удивился. Он прибыл за двумя дроидами, три других не от их службы, но забрал всех, оформив как добровольную сдачу. Будут разбираться, откуда остальные взялись. Майор и Арни забрал, после чего оба отбыли. Я же мысленно матерился. Три миллиона упустил. Ну, кто знал, все дроиды восьмого поколения. Даже сомнений не было, чьи они. А в качестве компенсации за разрыв контракта мне на счет поступили 50 тысяч. Дальше я до вечера каждый закоулок и квадратный метр обшивки изучил. Пусто. Сюрпризов вроде не оставили. Вот так день и прошел. Кстати, я хотел договор подписать между собой и ИСБ о недопадении со стороны службы. Ну а майор категорически против. Такие договора и вообще документы, они не визируют, как бы их не прижали. Так что все устно. Однако империя Берра мне не нравилась раньше. И на данный момент окончательно стала вызывать отвращение. Надо валить из нее». Об этом я думал, снова укладываясь в обучающую капсулу. Завтра Крист сдаст экзамен и улетаем. Команде сообщили, Мила тоже в курсе. Пока точное время вылета не определено, от Крист зависит. Хм, может, второго пилота нанять. Будет заодно артиллеристом в бою. Надо подумать. Кстати, всех девчат проверил. Нет, они те, кто есть. Хм. «Так чьи же те три диверсанта?»